В рамках своей приверженности партийной диктатуре Бухарин понимал опасность, присущую политической монополии, опасаясь нового деспотизма, вызванного узаконенным произволом. Эти опасения были связаны, как мы видели, с его этическим пониманием большевизма, а также с тем, что он проводил различия между злостным бюрократизмом и бюрократией как организационной необходимостью. Произвол был, по его мнению, психологией и образом действия, оторванной от масс бюрократии, которая была заклемлена Ленином в государстве и революции. В 20-х годах существовала угроза того, что Бухарин называл новым государством чиновников, управляющих без достаточных на то полномочий. То был призрак нового класса, Когда левые говорили о возможности перерождения большевизма, они имели в виду мелкобуржуазные влияния или жесткую регламентацию партийной жизни. Бухарин также опасался последнего, но с его точки зрения произвол большевистского чиновничества действительно предвещал перерождение партии. «Для всей нашей партии и для всей нашей страны Одной из главных возможностей действительного перерождения являются остатки произвола для каких-нибудь привилегированных коммунистических групп. Когда для группы коммунистов закон не писан, когда коммунист может свою тещу, бабушку, дядюшку и так далее тащить и устраивать, когда никто не может его арестовать, преследовать, если он совершил какие-нибудь преступления – когда он разными каналами может еще уйти от революционной законности, это есть одно из крупнейших оснований для возможности нашего перерождения. Бухарин знал, что одних предостережений против злоупотребления властью недостаточно. Пока у него была такая возможность, он способствовал деятельности независимых, Добровольных организаций Которые могли бы заполнить вакуум Между партией государством и народом Кооперативы и литературные объединения, и даже общество борьбы с алкоголизмом, и шахматные клубы – все эти вспомогательные организации в совокупности могли обеспечить прямую связь с массами, поощрять инициативу масс снизу, открыть каналы, через которые общественное мнение могло бы оказывать влияние на правительство, а правительство в случае необходимости сплачивать вокруг себя население». Соображения, высказанные в работе, датированы 29 мая 1926 года, Бухарин, очевидно, надеялся, что тысячи таких народных ассоциаций, помимо того, что они явятся преградой против новой бюрократической тирании, могли бы исправить вред, причиненный вырождением социальной структуры в 1917-1921 годах, связать раздробленную нацию в единое общество, расширить и укрепить народные основы большевистской диктатуры. Или, как он выразился, рост того, что я здесь условно называю советской общественностью. Убежденный в том, что добровольные организации представляют собой небольшие составные части советской демократии, он прежде всего беспокоился, конечно, и по экономическим соображениям, и о том, чтобы кооперативы были подлинно добровольными и выборными обществами, а не просто слепками с государственных учреждений из работы за 19 июня 1925 года. Но особенно он покровительствовал зарождавшейся организации рабочих и крестьянских корреспондентов, журналистов-любителей, которые со своих рабочих мест присылали корреспонденции и очерки в районные и центральные газеты. Таких раб селькоров насчитывалось в 1925 году свыше 189 тысяч человек. Действуя под покровительством правды, это движение вызывало особый интерес Бухарина и находилось под его влиянием. В течение пяти лет он вел неравную борьбу против тенденции к превращению рабочих корреспондентов в слой чиновников. Считая, что они должны быть больше, чем просто граммофоном, зеркалом того, что происходит в низах, он, тем не менее, доказывал, что бюрократизация подорвет их основную функцию быть антенной, передающей правительству настроение народа и сообщающей о проявлениях его недовольства. Бюрократизация лишила бы их насущной свободы критиковать чиновничество». Из выступлений 28 и 29 мая 1926 года о селькорах Позднее сталинистские оппоненты выдвинут обвинение, что это типичная бухаринская оппортунистическая философия, преклоняющаяся перед отсталостью и недовольством масс. В ответ на это и на происходившую тем временем бюрократизацию советского общества, Бухарин снова откликается лозунгом «Все возможные рабочие ассоциации должны всеми средствами избегать бюрократизации». Об этом объединении в статье «Против оппортунизма в Рапселькоровском движении 11 декабря 1929 года». И ответ Бухарина, его гневное выступление против бюрократизации 2 декабря 1928 года. Во многих отношениях политическая философия Бухарина отражала социальную реальность неповского общества. Будучи убежденным сторонником однопартийной системы, он стоял за большевистскую гегемонию в экономической, культурной и идеологической областях жизни. В то же время он относился терпимо и даже одобрительно к плюрализму, который был характерен для них в годы НЭПа. Озабоченный признаками появления нового Левиафана и с тревогой вспоминая эксцессы военного коммунизма, Он противился деятельности тех, кто добивался, чтобы низовые организации диктатуры были вездесущими и всесильными, а другие социальные институты стали орудием этих организаций. Не выступая больше в поддержку о Бухарин был наименее тоталитарным большевиком. Его вера в то, что руководство может добиваться согласия, применяя воспитательные методы, а не деспотические. Его вера в методы товарищеского убеждения в большей мере, чем в методы насилия. Вера в возможность социальной гармонии – все это объяснялось положением преимущественно безграмотной страны, изнуренной гражданской войной. Наиболее благожелательные оппоненты Бухарина иногда указывали, что он ошибался, потому что предлагал мягкие решения по крутым проблемам индустриализации и модернизации. Такие обвинения будут выдвинуты против него снова в 1928 29 годах, когда он станет лидером правой оппозиции. Можно было не без основания напомнить по этому поводу слова апостола Матфея «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». К середине 1926 года Бухарин сформулировал свою пересмотренную доктрину большевизма. Как и подобает официальному марксистскому теоретику, он сформулировал ее как всеобъемлющую доктрину. Он выдвигал экономическую и политическую программы и связывал их теоретически с общей генеральной стратегической установкой построения социализма в Неповской России. Бухарин внес значительный вклад в теорию, разработав программу, исходящую из того, что партия поведет страну по пути мирного, эволюционного развития. То, что он в этой теории объединил обе революции семнадцатого года, имело наиболее важный и обобщающий смысл. Рассматривая антипомещичью аграрную революцию как часть нашей революции, а восстание двух классов в 17 году как непредвиденный источник победоносной рабоче-крестьянской смычки, он идеологически расправился с призраком Третьей революции, то ли как крестьянского, то ли как пролетарского возмездия. Выражение принадлежит Демьяну Бедному. Помимо всего прочего, Положение Бухарина, что антикрестьянская позиция была политически, экономически и этически чужда исторической задаче большевизма, песня из совершенно другой оперы, дало большевикам возможность согласовать их непредвиденную роль, модернизировав социалистическими идеалами. Однако компания... За провозглашение новой теории в качестве ортодоксальной теории партии встретило определенное сопротивление даже со стороны неопозиционеров. Революционно-героическая традиция была еще жива, ее приверженцев было гораздо больше, чем немногочисленных левых. Многие сельские партийные работники были воспитаны в духе военного коммунизма, и некоторые из них оставались враждебными по отношению к новой аграрной политике и скептически относились к заявлению Бухарина, что НЭП не был отходом от славных революционных традиций. К тому же многие из его теоретических положений – от трактовки рыночной кооперации до концепции органичной революции напоминали ересь социал-демократического реформизма, между тем, как его изображение смычки рабочих и крестьян как товарищества трудящихся производило впечатление порочного уклона в сторону народничества. Хотя Бухарин всегда критически относился к народнической мысли и никогда не был сторонником идеализации деревенской жизни, он пытался приспособить урбанистский марксизм к русской крестьянской реальности и таким образом воскрешал домарксистские идеи. Его убежденность в том, что крестьянство играет роль революционной разрушительной силы XX века, не устраняла идеологических подозрений, бросавших тень на его идеи, и не снимала обвинения в том, что он поддерживает коммунистическое народничество. Однако, в конечном счете, судьба бухаринской доктрины зависела не от ее идеологической приемлемости, а от ее экономической осуществимости. Его программа призывала к индустриализации посредством расширения и интенсификации товарообмена между государственной промышленностью и крестьянским сельским хозяйством. Устойчивый рост крестьянского спроса на промышленные товары должен был привести к образованию излишков зерна и стимулировать постоянный рост промышленности. Оценка положения на обоих полюсах экономической смычки – давало основания для сомнений в правильности его концепции. По инициативе Преображенского, левые быстро указали на главное слабое место индустриальной программы Бухарина, утверждая, что его восстановительная идеология вводит в заблуждение. Термин принадлежит Смилге. Хотя программа поощрения потребительского спроса для стимулирования выпуска индустриальной продукции была достаточной на период восстановления промышленности, начавшейся в 1921 году и подошедшей к концу в 1926, левые доказывали, что она будет совершенно неподходящей для следующего периода, когда... Существующие индустриальные предприятия уже начнут действовать на полную мощность и когда расширение и технологическое переоборудование основного капитала, реконструкция, станут центральной проблемой. Когда сравнительно небольшие средства, необходимые для восстановления промышленности, будут исчерпаны, нельзя будет больше уклониться от трудной проблемы новых капиталовложений. Критики обвиняли Бухарина в том, что, сосредоточив свое внимание на спросе, он гонится за несбыточной мечтой. Амортизация и обесценивание основного капитала за период с 2014 по 2021 год и одновременно тот факт, что революция освободила крестьян от тяжких финансовых обязательств и вызвала их повышенный спрос на товары советской промышленности, означали, что подлинной причиной болезни являлась не слабость внутреннего рынка, а структурная неспособность промышленности удовлетворить потребительский спрос. Пока промышленность не будет реконструирована, невозможно установить равновесие между спросом и предложением. Вместо этого неизбежен хронический товарный голод на промышленные товары. Это изложение критики левых. Критика левых была явно обоснована по ряду важных аспектов. Бухарин разработал долгосрочную программу, исходя из краткосрочных успехов промышленности, ослепленной бурным экономическим ростом 1923-1926 годов, когда выпуск промышленной продукции увеличился в один год на 60%, а в следующий на 40%. Он рассчитывал на огромнейшие перспективы развертывания промышленности. То, что его стратегия подразумевала скорее восстановление существующего оборудования, чем создание нового, было очевидным. Все искусство экономической политики состоит в том, чтобы заставить задвигаться, мобилизовать факторы производства, которые лежат под спудом, мертвым капиталом о промышленных показателях в работах Попова. Хотя 75% мертвого капитала промышленности задвигалось уже к 1925 году, до марта 26-го Бухарин еще не высказывал публичного беспокойства насчет изыскания добавочного капитала. Он, по существу, не высказывался по поводу умеренного товарного голода в 25 году вплоть до февраля 26, когда он отмахнулся от происходящего, назвав его всего-навсего спазмом нашего хозяйственного развития. В декабре 1925 года он отмечал, что промышленность производит недостаточное количество товаров, однако не отнесся к этой проблеме серьезно. Его нежелание взглянуть в лицо необходимости коренного и незамедлительного развития промышленности обнаружилось также косвенным образом. Так, например, большевики понимали, что причиной возраставшей городской безработицы было сельское перенаселение. Преображенский считал, что новая промышленность поглотит переселенцев из деревни в город – Бухарин высказывался за то, чтобы способствовать созданию новых рабочих мест в сельском хозяйстве. Его соображения о сельском хозяйстве также были уязвимы. Высказывая положение, что стимулирование потребительского спроса крестьян и коммерциализация крестьянской экономики приведут к производству такого количества зерна – которое будет достаточным, чтобы накормить город и поддержать индустриализацию, Бухарин не принимал во внимание отсталость и низкую продуктивность, присущие сельскому хозяйству России, примитивный характер которого еще более проявился после уничтожения в результате революции крупных высокопродуктивных помещичьих землевладений и кулацких хозяйств в 1917-18 годах. Были возможны два решения. Одно заключалось в допущении частного землевладения и образовании высокопродуктивного сельскохозяйственного капиталистического сектора. Для Бухарина, как и для большинства большевиков, это кулацкое решение было идеологически неприемлемым. Во время дебатов большевики напомнили об аграрных реформах, проведенных в царское время Столыпином, который назвал их ставкой не на пьяниц и слабых, а на трезвых и сильных, на крепких единоличных собственников. Поэтому Бухарин постоянно отрицал свою ставку на кулака. Хотя он стремился рассеять страх перед кулаком, как жупелом, его терпимость по отношению к кулацким хозяйствам отнюдь не означала, что он снисходительно относился к образованию крупной земельной собственности или к возникновению сельской буржуазии. Когда Бухарин обращался к крестьянам с лозунгом «Обогащайтесь», Он надеялся на процветание середняцкой деревни, имеющей одинаковый материальный достаток, что, вероятно, было иллюзией. Альтернативным решением было создание крупных, производительных, коллективных или государственных хозяйств. Однако в полном согласии с негативным отношением Бухарина к таким хозяйствам в 1924-1926 годах, в период его сильнейшего влияния, было и официальное игнорирование всех видов коллективного возделывания земли и их упадок. Это главная тема. Даже если бы советское сельское хозяйство... Восстановила свою дореволюционную производительность, проблема товарной продукции все еще оставалась бы нерешенной. Выравнивание социальных условий в деревне укрепило хозяйственную самостоятельность крестьянской экономики, а ликвидация задолженности крестьян дала им большую свободу решения, что и в каком количестве производить и вывозить на рынок. Среди исследователей идут споры о количестве зерновых излишков, поступавших на рынок в 20-е годы. Некоторые склонны отстаивать официальные цифры, использовавшиеся Сталином, согласно которым в 1926 седьмом годах товарное зерно составляет 13,3% урожая по сравнению с двадцатью процентами в 1913 году. Другие доказывают, что эти цифры неточны, и что разница между 13 и 26-27 годами была куда менее значительной. Даже если принять более оптимистические цифры, проблема все равно оставалась весьма серьезной. Бухарин надеялся, что выгодные цены и изобилие дешевых промышленных товаров приведут к постоянному росту избытка товарного продукта, а эта перспектива неизменно находилась под угрозой возникновения товарного голода. Если недостатки его индустриальной программы подвергали опасности его сельскохозяйственную программу, то верным было и обратное. Первые тревожные признаки появились в 1925 году, когда, несмотря на хороший урожай, поступление зерна государству не оправдало ожиданий властей, что причинило значительный ущерб государственному плану экспорта и импорта. Из всего этого следует вывод – что Бухарин в своем подходе к экономике в 1924 26 годах недостаточно учитывал необходимость вмешательства государства как в промышленное, так и в сельскохозяйственное производство. Он предлагал развивать промышленность, не указывая на необходимость плановых капиталовложений и лишь подчеркивал решающую роль снижения сдержек производства и цен на промышленные товары. Вместо стремления к созданию дополнительного коллективного сектора зернового хозяйства он всецело полагался на сотрудничество мелких крестьян. В каждом частном случае он преуменьшал возможности вмешательства государственных командных высот, надеясь на стихийное функционирование рыночного механизма. В течение 1924-1925 годов он ставил... По преимуществу цели, связанные с рынком, такие как вытеснение частной торговли и ускорение товарооборота, эти цели часто достигались, но производственные мощности оставались прежними. Такая ориентация выявила другие проблемы, которыми была чревата бухаринская политика. Его размышления о темпах и характере индустриального развития отражали также условия восстановительного периода, когда выпуск продукции резко увеличился и легкая промышленность опережала тяжелую в своем развитии. Но хотя Бухарин и говорил о продвижении к социализму черепашьим шагом и однажды доказывал, что медленные темпы не представляют фатальной опасности, он, подобно левым, выражал сильное желание добиться очень быстрых темпов, которые не допускали бы, чтобы тяжелая промышленность плелась сзади. Наконец, многим большевикам казалось, что его политика лишала партию инициативы в области индустриализации и ставила ее в сомнительную зависимость от крестьянства или иностранного рынка. По этой причине мучительное чувство политического бессилия в сочетании с экономическими соображениями усиливало оппозицию к программе Бухарина. Почему же Бухарин так долго не мог преодолеть столь важные ошибки и упорно оставался безразличен к анализу левых? Несомненно, он был введен в заблуждение внушительными успехами правительства в период экономического восстановления. Кроме того, убежденный, что политика оппозиции ведет к политической катастрофе, и сам, будучи вовлечен в острую внутрипартийную борьбу, он не прислушивался к обоснованной критике и, подобно своим оппонентам, становился все более и более убежденным, что его и только его политика была разумной. Более чем что-нибудь другое, его этическое понимание исторической задачи большевизма явилось, видимо, причиной такого поведения. Это понимание толкало его высказывать идеи о том, что потребление масс является движущей силой советской индустриализации. Такой подход имел положительную сторону и настораживал его по отношению к опасности политической и экономической монополии. Но он также вводил его в заблуждение. Возмущенный безумной утопией Преображенского, согласно которой промышленность должна была содержаться за счет эксплуатации крестьянства, он увлекался нравственными лозунгами, в то время как необходимо было трезвое размышление». На призыв левых повысить цены на промышленные товары он резко отвечал «Наша промышленность должна давать деревенскому хозяйству продукты дешевле, чем давал капиталист». Однако нравственные доводы при всех их достоинствах не могли быть ответом Преображенскому. Более того, исходя из этического понимания, Бухарин предлагал невозможное – индустриализацию без тяжких лишений, то есть безболезненный путь к модернизации общества. Какова бы ни была причина, его первоначальная экономическая программа встретила затруднения уже в 1926 году – в последний год индустриального восстановления. В течение последующих месяцев он начал переосмысливать и ревизовать свою политику. Хотя и после пересмотра не отказался от общей теоретической, политической и этической аргументации, сформулированной им в 1924-1926 годах. Теперь, как и прежде, политические, а равно и экономические условия оказывали влияние на характер предложений Бухарина хотя бы уже потому, что он и его идеи находились в центре политической бури.